«Эркюль Пуаро» получил широкую известность после таинственного преступления в Стайлсе, поэтому я решила пользоваться его услугами и впредь. Одним из его поклонников оказался Брюс Ингрэм, тогдашний редактор скетча. Он позвонил мне и предложил договор на серию рассказов об «Эркюле Пуаро» для своего журнала. Предложение меня очень взволновало. Кажется, наконец мне улыбнулось счастье. Напечататься в скетче — большая удача. У мистера инграма был забавный рисунок — портрет Эркюля Пуаро. В общем, образ совпадал с моими собственными видениями персонажа, хоть на рисунке он и был немного более утонченным и аристократичным, чем я его себе представляла. Брюс инграм заказал серию из двенадцати рассказов. «Восемь» я написала очень быстро, и мы даже думали на этом остановиться, но в конце концов решили все же довести цикл до дюжины, и мне пришлось писать еще четыре. Я и не заметила, как оказалась накрепко привязанной не только к детективному жанру, но и к двум людям — Эркюлю Пуаро и его Ватсону, капитану Гастингсу. Я обожала капитана Гастингса. Персонаж был вполне шаблонный — но в паре с Иркюлем Пуаро они представляли собой идеальную, с моей точки зрения, команду сыщиков. Я все еще оставалась в русле шерлок-холмсовской традиции. Эксцентричный сыщик, подыгрывающий ему ассистент, детектив из Скотланд-Ярда, типа Лестрейда, инспектор джеп И теперь я еще добавила человека-гончую, инспектора Жиро из французской полиции. Жеро относился к Пуаро пренебрежительно, как к отжившему свой век старику. Только теперь я поняла, какую ужасную ошибку совершила, с самого начала сделав Эркюля Пуаро таким старым. Видимо, придется, написав три-четыре книги, отказаться от него и придумать кого-то другого помоложе. Убийство на поле для гольфа лежало чуть-чуть в стороне от шерлок-холмсовской традиции и было навеяно, скорее всего, тайной желтой комнаты. Оно исполнено в весьма высокопарном, несколько даже вычурном стиле. Приступая к написанию очередного произведения, автор часто находится под сильным влиянием героев последней прочитанной книги или недавнего увлечения. Думаю, убийство на поле для гольфа — умеренно удачный образчик такого рода литературы, весьма мелодраматичной. На сей раз я ввергла Гастингса в любовное приключение. и Если уж в книге должна быть любовь, и я полагала, что вполне могу женить Гастингса. Честно говоря, я начала от него немного уставать. К Пуаро я была намертво привязана, но это не означало, что я обязана оставаться намертво привязанной к Гастингсу. Издательство «Бодли Хэтт» книга «Убийство на поле для гольфа» удовлетворила. Однако я слегка повздорилась с ними из-за обложки. Помимо того, что она была выполнена в чудовищных цветах, ее просто плохо придумали. Насколько можно было понять, на ней был изображен мужчина в пижаме, умирающий на поле для гольфа от эпилептического припадка. Поскольку убитый по сюжету был нормально одет и заколот кинжалом, я возражала. Обложка может не иметь никакого отношения к содержанию. Но если уж имеет, не должна его искажать. По этому поводу было много волнений. Я просто пришла в ярость, и мы наконец договорились, что впредь я буду просматривать и утверждать обложку заранее. У меня и до того было легкое расхождение с издательством. Оно случилось в процессе издания таинственного преступления в Стайлсе и касалось написания слова «какао».